«Уж ты, ласточка, не вей гнездо во сыром бару!» С 25 июля начинаются холодные утренники. Наконец-то Виктор позвонил, пригласил на ужин. Майя пришла и осталась. Встреча вышла нежной, но без восторга. Странное что-то происходит между ними. Встречаясь, не нарадуются, расставаясь, не огорчаются. Мая не могла с этим смириться и не хотела. Лучшее, что было за день, — это река и дорога к ней. Мая с Наденькой продолжали бродить в реке против течения, усмиряя себя. Потом они вместе принялись мыть дом. Майя любила этот дом, дом их отца, в котором уже лет пять самостоятельно хозяйничала Наденька. Он желтел среди зеленого луга, как подсолнух, один оденешенник. будто вырос из семечка, снесенного ветром под гору в долину реки. Но у горе дедов дом, под Угором Наденькин, за рекой Маин. Ах, как они когда-нибудь заживут в этом сельском треугольнике!» Дочка Маргаритка спряталась с книгой в траве, понимая, что все вокруг накалено до крайности. Зной не только в природе, зной в отношениях между людьми, Все эти дни Маргаритку не слышно, не видно. «Какая она красивая, сдержанная! Совсем не похожа на нас, шальных!» — думала Майя, наблюдая за дочерью с лестницы, до хрустального сияния протирая окна.